Там изображено, как глупые бабы причищаются, едят кишки Христа, изображен бог Саваов в Пенсне, хмуро читающий что-то Демьяна Бедного. Вероятно, это был Новый Завет без изъяна евангелиста Демьяна, бывшего много лет одним из самых знатных вельмож, богачей и скотоподобных халуев советской Москвы. Среди наиболее мерзких богохульников был еще Бабель. Когда-то существовавшая в эмиграции эссеровская газета «Дни» разбирала собрание рассказов этого Бабеля и нашла, что его творчество неравноценно. Бабель обладает интересным бытовым языком, без натяжки стилизует иногда целые страницы, например, в рассказе «Сашка Христос». Есть, кроме того, вещи, на которых нет отпечатка ни революции, нереволюционного быта, как, например, в рассказе «Иисусов грех». К сожалению, говорила дальше газета, хотя я не совсем понимал, о чем тут сожалеть, к сожалению, особо характерные места этого рассказа нельзя привести за предельной грубостью выражений. А в целом рассказ, думается, не имеет себе равного даже в антирелигиозной советской литературе по возмутительному тону и гнусности содержания. Действующие его лица – бог, ангел и баба Арина, служащая в номерах и задавившая в кровати ангела, данного ей богом вместо мужа, чтобы не так часто рожала. Это был приговор довольно суровый, хотя несколько и несправедливый, ибо революционный отпечаток в этой гнусности, конечно, был. Я, со своей стороны, Вспоминал тогда еще один рассказ Бабеля, в котором говорилось, между прочим, о статуе Богоматери в каком-то католическом костеле, но тотчас старался не думать о нем. Тут гнусность, с которой было сказано о грудях ее, заслуживала уже плахи, тем более что Бабель был, кажется, вполне здоров, нормален в обычном смысле этого слова. А вот в числе ненормальных вспоминается еще некий Хлебников. Хлебникова, имя которого было Виктор, хотя он переменил его на какого-то Велимира, я иногда встречал еще до революции, до февральской. Это был довольно мрачный малый, молчаливый, не то хмельной, не то притворявшийся хмельным. Теперь не только в России, но иногда и в эмиграции говорят и о его гениальности. Это, конечно, тоже очень глупо, но элементарные залежи какого-то дикого художественного таланта были у него. Он слыл известным футуристом, кроме того и сумасшедшим. Однако был ли впрямь сумасшедший? Нормальным он, конечно, никак не был, но все же играл роль сумасшедшего, спекулировал своим сумасшествием. В 20-х годах среди всяких прочих литературных и житейских известий из Москвы «Я получил однажды письмо и о нем». Вот что было в этом письме. Когда Хлебников умер, о нем в Москве писали без конца, читали лекции, называли его гением. На одном собрании, посвященном памяти Хлебникова, его друг читал о нем свои воспоминания. Он говорил, что давно считал Хлебникова величайшим человеком, давно собирался с ним познакомиться поближе узнать его великую душу, помочь ему материально. Хлебников, благодаря своей житейской беспечности, крайне нуждался. Увы, все попытки сблизиться с Хлебниковым оставались тщетны. Хлебников был неприступен. Но вот однажды удалось таки вызвать Хлебникова к телефону. Я стал звать его к себе, Хлебников ответил, что придет. Но только попозднее, так как сейчас он блуждает среди гор в вечных снегах, между Лубянкой и Никольской. А затем слышу стук в дверь, отворяю и вижу Хлебников. На другой день он перевез Хлебникова к себе, и Хлебников тотчас же стал стаскивать с кровати в своей комнате одеяло, подушки, просто не матрац и укладывать все это на письменный стол. Затем влез на него совсем голый и стал писать свою книгу «Доски судьбы», где главное – мистическое число 317.